Глава 13 Сказать честно, я никогда не думала, что в этом мире найдется хоть что-то, способное передвигаться со скоростью Феррари. Но хранитель не просто бежал так, что от свиста ветра уши закладывало. Он буквально летел над землей, оставляя позади лишь смазанные черные тени. Под его копытами не проминалась земля. Они не гремели и не грохотали, как у обычных коней. Он даже головы не пригибал, несясь почаще, будто выпущенная из лука рыжая стрела. Один грациозный прыжок, и позади осталось небольшое болотце. Другой, и под нами проносится извилистая лента безымянной реки. и впереди снова с ужасающей скоростью мелькают деревья. Да так быстро, что глаза поднять страшно. Тут же начинает с непривычки мутить. «Не удивляйся», — прошептал из-за пазухи намертво вцепившийся в подкладку кот. «Хранители умеют передвигаться со скоростью ветра. Без этого от них было бы мало проку. Как бы еще олень поспел во все свои владения. Вот и носится, как угорелый, туда да сюда. Вот и тебя нашел всего лишь за сутки, едва знак почуял. А он почуял, не сомневайся. Как только земля тебя признала, так и примчался». Я пригнулась к мускулистой, равномерно гуляющей подо мной спине и отвернула лицо, чтобы встречный ветер не ранил кожу. При этом хорошо почувствовала, как шевельнулся, спрятавшийся под курткой шеи и как напрягся, сидящий сзади мир. Признаться, поначалу его присутствие меня беспокоило. Но не привыкла я, чтобы малознакомый мужчина находился в такой близости, при этом крепко обнимал за талию и настойчиво пригибал своим телом к низу. Но оборотень даже слышать не захотел о том, чтобы сесть первым. А спустя пару минут сумасшедшего бега я поняла, почему устыдилась и больше не возникало. Потому что если бы не мир и не его тяжелое тело, пригибающее меня к самой оленей спине, нас бы с Лином, наверное, сдуло сразу, как только хранитель сорвался с места. К тому же олень бежал не по ровной дороге, не по благородному асфальту, а по лесам и полям и седла на нем не было. Так что, если бы не меер, болтаться бы мне на этой спине полупустым мешком, ежесекундно рискуя сверзиться в какое-нибудь болото. Но лохвар не позволял свалиться. Да и шишки, сиречь встречные ветки хлестали лишь по нему одному. Услышав над духом звонкий щелчок и шипение оборотня, я виновато вздохнула. Бедняга, наверняка ему доставалось немало. Хранитель вряд ли заботился о том, чтобы встречные сосновые лапы и колючие ветки с торчащими во все стороны сучками ни разу не тронули его седаков, А в лесу таких много. Вот и доставалось Мейеру по полной программе. Хотя он, к чести сказать, ни разу не пожаловался. И время от времени лишь пригибался ниже, чтобы не остаться без глаз. Я осторожно покосилась на очередное болото, промелькнувшее под ногами и нервно сглотнула. Олень несся так, словно не замечал, как быстро меняется окружающая природа. А по обманчиво твердым кочкам на топях прыгал на полном ходу, каждый раз заставляя мое сердце тревожно замирать и в панике ждать, когда же мы провалимся в грязную жижу с головой. Однако он почему-то не падал и перепрыгивал неожиданные препятствия с таким непередаваемым изяществом, что мне стало стыдно за свое собственное несовершенство. Как он бежал! «О, Аллар, как же красиво он бежал!» Каждое касание твердого копыта, как милосердный дар богов, от которого в восторге замирала земля. Каждый прыжок, как полет в никуда. Каждый поворот головы исполнен такого неподражаемого величия, что поневоле хочется поклониться и благоговейно замолчать. И вот это чудо вдруг согласилось нести на спине двоих увесистых седаков. Вот этот дивный зверь без возражений позволил забраться на свою спину даже демону, и все потому, что это я его вежливо попросила. В очередной раз, бросив быстрый взгляд по сторонам и едва справившись с приступом тошноты, я со всей ясностью вдруг поняла, что всего за час сумасшедшей езды мы преодолели такое же расстояние, как за четыре дня пешком. Иными словами, теперь нам можно было не опасаться погони со стороны Архаса Дагона. Кстати, его мы перед отъездом все-таки освободили. Вернее, Лин, уже сидя у меня за пазухой, пробормотал какую-то абракадабру, величаво махнул пушистой лапкой, вызвав неодобрительный взгляд хранителя. Но после этого даже я услышала, как невидимая стена с хрустальным звоном осыпалась на землю. И сразу же олень буквально взлетел на пригорок, не дав мне досмотреть реакцию господина Эрхаса и не позволив вдоволь насладиться его вытянутым лицом. С тех пор могучий олень несся без остановок, не обращая внимания на неистовый ветер, вцепившиеся в него до боли пальцы, ворчание устроившегося лучше всех Лины и редкое, но очень прочувствованное шипение Мейера. Не замедляясь, не сворачивая и даже не выбирая дороги, он несся напрямик, как пущенная из мощного лука стрела, как рыжая молния, стремящаяся к одной ей известной цели. К слову сказать, я даже спросить не успела, куда он нас везет, но откуда-то чувствовала, в нужном направлении. И поэтому не особо беспокоилась. Своему хранителю я поверила сразу. Он не причинит мне вреда. Он лишь однажды решил замедлиться, и я сперва даже подумала, что дальше нас не повезут, но потом обратила внимание на уютную лесную полянку, на которой приподнялась с земли невероятно крупная медведица. И тут же сообразила. Остановились мы неспроста. При виде медведицы, возле которой терлись два таких же крупных медвежонка, мира заметно напрягся. И я хорошо его понимала. Даже мне известно, как опасно приближаться к такой семье, хоть ты и не желаешь ничего плохого. Однако зачем-то хранитель нас сюда привез, а значит, так надо. И поэтому мне совсем не было страшно. При виде оленя и его седаков медведица сперва заворчала. Потом присмотрелась повнимательнее, коротким шлепком отправила медвежат в сторону, а сама, неторопливо, с какой-то удивительной грацией, приблизилась. Хранитель, не двигаясь с места, выразительно на меня покосился. И я, уже соображая, в чем дело, послушно сняла повязку с левой руки, а затем бестрепетно протянула зверюги. Мейер за моей спиной напрягся еще больше, но медведица и не подумала нападать». Внимательно осмотрев и обнюхав ладонь, она осторожно лизнула мои пальцы, пристально вгляделась в глаза, едва заметно наклонила голову и также же неторопливо отошла. После чего олень удовлетворенно фыркнул и, не дожидаясь, пока седаки придут в себя, снова взял с места в карьер. «Правильно», — вдруг рассуждающе заметил Лин. «С хранителями тебя надо познакомить как можно скорее, чтобы узнали и запомнили» и чтобы ты могла позвать их с любого конца равнины. «Хранитель?» — удивилась я. «Медведица?» «Да, их тут должно быть еще четыре штуки. Так заведено. Один старший — это твой олень, и пятеро попроще, которые слушают его во всем». Лина оказался прав. Мы останавливались всего пять раз, чтобы поприветствовать сперва громадного волка, затем крупную змею с подозрительно разумным взглядом, За ней хитроглазую лисицу, тоже оказавшуюся немаленькой, и, наконец, проворную рыжую белку, которую хранитель отыскал на краю какой-то рощицы. И каждый раз все повторялось с точностью до последней детали, после чего мы снова срывались с места и уже после белки до самого вечера нигде не останавливались. Вообще-то, должна покаяться. Насчет зверей я слегка погорячилась, называя их теми, кем они не могли быть в принципе. Да и разве бывают громадные волки с золотистой шубой, изумрудными глазами и торчащими из-под верхней губы устрашающими клыками, которым и саблезубый тигр бы обзавидовался? Или змеи, у которых вместо нормальной чешуи на зеленоватой спине имелись крохотные алые перышки? Но мне так было удобнее, а сами хранители вроде не возражали, поэтому я называла их так, как было удобнее и старательно не замечала отличий. Когда над равниной сгустились сумерки, мои руки онемели до самых локтей, а мейер уже устал зажмуриваться, чтобы не видеть приевшихся зеленых полос. Но, к счастью, в какой-то момент олень стал, наконец, замедляться и примерно через час полностью остановился, шумно дыша и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Граница, хозяйка, дальше мне нет ходу». Каким-то чудом его услышала и послушно скомандовала. «Привал!» Мейер сполз со спины оленя первым, беззвучно кряхтя и стараясь не упасть на затекших от долгого сидения ногах. Я слезть самостоятельно не смогла. Все тело ломило так, будто меня били палками. Но умолять о помощи не пришлось. Оборотень понял все сам. Осторожно стащил и, отнеся под ближайшую сосну, также осторожно положил на землю. «Спасибо!» измученно прошептала я, закрывая глаза и мечтая только об одном — умереть, чтобы больше не мучиться. — Спасибо тебе, хранитель, ты здорово меня выручил. — Возвращайся скорее, хозяйка. Равнина будет ждать. — Постараюсь, — простонала я, уже ничему не удивляясь. Олень незаметно кивнул Переступил точеными ногами, оглядел ближайшие кусты, но, не найдя там никакой угрозы, снова сорвался с места. Так резво, что мы только моргнуть успели. «Молодец!» — с чувством похвалил меня Лин, деловито выбираясь из-под куртки. «Если бы не он, мы бы сюда еще полдюжины дней добирались. Вовремя ты решила попросить его о помощи». «Да я не просила. Помечтала просто и подумала, что хотелось бы побыстрее». «А он услышал и пришел», — довольно кивнул кот. «Ладно, устраивайтесь. Ночевать лучше здесь. Там, где прошел хранитель, уже никакая тварь не притаится. К тому же в последний раз ночуем в тиши. Дальше Валеон заканчивается, а там что не распространяется». Я хотела было спросить, почему и чем это может для нас обернуться, но тут же зевнула и решила, что это подождет. «Как твоя рука?» — вдруг вспомнил Мейер, присев на корточки. Я безропотно протянула руку, позволив ее вдосталь осматривать и ощупывать, однако крови больше не было, и боли новой не появилась. Браслет будто задумался над тем, надо ли ему сжиматься еще, но пока решил остановиться на достигнутом хотя всего за пару дней успел погрузиться в кожу почти наполовину. Гад! Терпеливо снося внимательный осмотр, я закрыла глаза и сама не заметила, как уснула. Сегодня сон был немного другим. В нем стало больше света, и почти исчезло мерзопакостное эхо, которое в прошлый раз мне так не понравилось. Правда, тени никуда не делись, но теперь я хотя бы могла их рассмотреть и удостовериться в том, что когда-то они действительно были людьми, мужчинами, более того, воинами и, кажется, воинами хорошими. Потому что под длинными плащами на них сидели гибкие и удивительные работы доспехи, по виду напоминающие крупную змеиную чешую, а на поясах красовались длинные ножны. Видно от тех самых светящихся мечей, которыми парни не так давно разделали Кахгара. «Привет», — настороженно сказала я, внимательно оглядывая преобразившихся теней. «Что-то вы рано меня позвали. Что, уже пора подавать завтрак?» «Мы не звали», — почти сразу отозвался крас э, в смысле «Ас». Я же дала ему имя. Теперь главное самой не забыть, как и кого зовут, и запомнить, что красный Таас, зеленый Бер, синий Ван и последний, испугающий черными глазами, Гор. Я внимательно оглядела всю четверку и озадачилась. «Странно, если вы не звали, то что я тут делаю?» «Не знаем. Возможно, ты сама хотела сюда вернуться». «А ведь хотела», — неожиданно поняла я. «Действительно хотела прийти к ним и разобраться с этим дурацким браслетом. Спросить, почему он в меня впивается, как какой-то вампир. Почему не болит, хотя должен бы, и почему за сегодняшний день я так быстро почувствовала себя лучше, если еще с утра буквально умирала от усталости?» «Это хранитель», — уверенно ответила Ас на мой последний вопрос. «Поделился силами, пока вез тебя до границы своих владений». «Откуда ты знаешь?» — не поверила я. «И вообще, откуда вы знаете, что я делала днем?» «Мы знаем все, что ты делала и с кем говорила. Это часть работы». «Да?» Во мне вдруг проснулся неуместный сарказм. «А как я в кустах по утру сижу, вы тоже видите?» Тени слегка смешались. «Это в работу напрямую не входит», — наконец соизволил пояснить Ас. «Видимо, он все-таки старший, раз отдувается за всех». «Отлично». «Значит, и спрос будет в первую очередь именно с него». «Так», — решительно заявила я, устав от догадок и недомолвок. «Ну-ка, идите все сюда и будем разбираться, кто есть кто и почему все так фигово, как есть». «Ас, я жду». Тени, переглянувшись, не слишком уверенно приблизились, но как-то странно, одним скачком. Вот только что стояли поотдаль, соблюдая тщательно выверенную дистанцию, а потом — хоп — и они уже на расстоянии вытянутой руки. Я не удержалась и попыталась коснуться Бера, который оказался ближе всех. Но тень почему-то отшатнулась и мгновенно отлетела на два шага назад. «А ну, — Оно стоять! — грозно приказала я. — У меня нет времени гоняться за тобой по темноте, так что или объясняй, в чем дело, или терпи. — Прости, хозяйка, — тут же отозвался зеленоглазый. — Но тебе не стоит этого делать. — Почему? — Я... «Мы не настолько крепкие, чтобы удержаться, когда ты близко». чего удержаться? Чтобы не испить моей кровушки?» «Мы не пьем кровь». «Ну, жизненную силу — не в этом суть». «Так выходит, вы все еще голодные, раз сомневаетесь в своей выдержке?» Тени слаженно качнулись назад, когда я захотела проверить свою догадку. «Хреново», — заключила я, поняв, что ничего иного от них не добьюсь. «А как это можно исправить?» «Еще раз руку вам дать?» «Нет, нет», нет. — слаженно прошептали они, опустив глаза. Прошептали странно, двояко. Одновременно с мольбой, но и с сожалением тоже. «Пожалуйста, не искушай нас больше». Я нахмурилась еще сильнее. «Ладно, поняла. Но давайте тогда думать вместе, как выбраться из этой ситуации. Вы прожили больше, знаете себя лучше, так что выкладывайте. Как вам помочь?» И как накормить, если тварей поблизости нет, а кушать очень хочется? Мне что-то не улыбается каждую ночь ждать от вас подвоха. Поэтому не стесняемся и озвучиваем свои мысли. Обещаю, что выслушаю даже самые дикие. Тени угрюмо промолчали. Ребят, перестаньте, а? Устало вздохнула я. У меня сейчас столько проблем, что лишнее совершенно ни к чему. А вы уже начинаете превращаться в проблему причем серьезную проблему, которая вполне могла бы быть решена. Я клятвенно обещаю, что не буду смеяться или рыдать от смеха. Ну, честно, выслушаю все, что вы хотите сказать, и обязательно попробую сделать так, чтобы вы больше не умирали от одного дуновения ветра. Итак, они по-прежнему молчали. «Мне что, снова приказать?» Грозно осведомилась я, складывая руки на груди. И вот тогда они, наконец, пошевелились, а потом Ас, как официальный представитель от призраков, нерешительно выступил вперед. «Я попробую тебе объяснить, госпожа». «Уже лучше», — приободрила его я. «Только давай без госпожи, так дело пойдет быстрее». Ас сверкнул глазами, что в полумраке выглядело жутковато, но я устояла перед его неземным очарованием и кивком подтвердила, что готова слушать. «Мы когда-то действительно были людьми», — осторожно начал он, неотрывно глядя за выражением моего лица. «Ты правильно догадалась, но теперь от нас остались только души и смутное ощущение того, что так было не всегда. Мы почти не помним, что с нами случилось, кем мы жили, где и как расстались с жизнью. Знаем только, что всегда умели убивать тварей. И знаем, что очень давно их ненавидим. Я снова кивнула. — Очень хорошо, раз вы кого-то ненавидите, а ненависть — это исконно человеческое чувство, значит, не все забыли и, значит, еще не все потеряно. Что вас удерживает в таком состоянии? Заклятие браслета. Браслет создали Яры. Скорее всего, по крайней мере, нашим первым хозяином был именно Яр. «Как насчет ваших резервов?» «Границ мы пока не достигали», — насторожился ас. «Но чем больше душ возьмем, тем сильнее становимся. На время, а потом нам снова будет нужна пища». «Хорошо, я поняла. Как часто вам надо есть, чтобы не чувствовать себя слабыми?» «Хозяин кормил нас примерно раз в месяц. Этого хватало, чтобы его защищать» а сколько нужно чтобы вы были сытыми прищурившись спросила я тени переглянулись сытыми мы еще ни разу не были ясненько теперь другое насчет твари я поняла чем больше вы их уничтожите тем лучше вам и хозяину почему это именно так о том только хозяин и знал то есть вы не спрашивали нам было запрещено спрашивать «Теперь разрешено», — бодро кивнула я. «Следующий вопрос. В прошлый раз ты, ас...» Тень неуловимо вздрогнула. «Ты говорил, что появление в мире живых потребовало от вас истратить почти все оставшиеся силы, поэтому Кахгара вам едва хватило, чтобы покрыть эти расходы. Почему так произошло?» Вот теперь он позволил себе горькую усмешку. «А ты не понимаешь...» Чтобы мы не становились сильнее, хозяева всегда боялись выпустить нас из-под контроля. Я мысленно отметила свой успех. Первая настоящая эмоция от этих ледышек, и поспешила его закрепить. То есть я правильно поняла, вас специально сделали зависимыми от чужой жизненной силы и наложили заклятие так, чтобы после выхода на поверхность вы были способны лишь на одно единственное занятие – защищать своих хозяев? А после этого проку от вас, что сказала молока, потому что к тому моменту, когда можно было попытаться взбунтоваться, у вас почти не осталось сил. Тени переглянулись еще явственнее. «В общих чертах, да», — тревожно отозвался ас. Я нахмурилась. «Как это заклятие можно обойти?» «Насколько я знаю, никак. Плохо». «А напоить браслет чужой магией, возможно, вам это принесет какую-то пользу?» «Напоить возможно. Насчет пользы не уверен». «Еще хуже. Из чего, кроме чужих жизней, вы можете черпать силу?» «Из хозяев». Криво усмехнулся Ас, и я тут же замерла. «Как ты сказал?» «Как ты слышала? Мы можем черпать силу из собственных хозяев, когда они позволяют, конечно». «Заклятие браслета двустороннее. Оно работает по принципу маятника. Когда надо, может качнуться от нас к хозяину, а когда ему негде взять для нас пищу к нам. Вместе с силой и возможностью выжить. Я мрачно оглядела разноцветные физиономии. Так чего же вы мне тут голову морочили? И чего ж тогда заявляли, что кормить вас больше никак не получится?» «Потому что никто из хозяев не делился с нами силами, а структура заклятия такова, что, забирая силу у нас, он может и не спрашивать нашего согласия, тогда как мы можем только ждать его решения». «Так, дайте подумать. И скажите, как это можно осуществить? Заодно скажите, чем это может грозить и мне, и вам?» Тени ошарашенно качнулись. «Вообще-то это сложно. Поражённо уставился на меня ас. «Но весьма неприятно, потому что для этого нам придётся или кому-то из нас на какое-то время стать тобой. Чего? Занять твоё тело, если точнее. Тогда у нас появится возможность подпитаться напрямую от него и пожить некоторое время без другой пищи. Хрен на себе!» Я обалдела воззрилась на наглого призрака. «Вот теперь я понимаю, почему этот способ никто до сих пор не использовал. И долго вам надо будет проторчать в моем теле? Чем дольше, тем лучше. И что, вы в это время и говорить за меня будете? И идти, и картошку жевать?» «Да», — заметно помрачнел отступив еще на шажок. «Для тебя это не опасно. Убить хозяина мы не можем, заклятие слишком крепко». «Ага». Зато остаться в моем теле навсегда вам никто не помешает. Заклятие предусматривает и это, только тени совсем загрустили. Никто и никогда не решался это проверить. Хм. А как я обратно вернусь, если что? И вообще, смогу ли я видеть, что вы там в моем теле творите? Вдруг пораните меня. Вдруг к девочкам приставать начнете. Что? Оторопело попятился ас, вытаращившись на меня своими красными зенками. «Каким девочкам?» «Которые могут встретиться нам по пути». Меня начала несказанно раздражать чужая непонятливость. «Где гарантия, что по возвращению я обнаружу свое драгоценное тело целым и невредимым? А может, вы мне отомстить решите за своих прежних хозяев? Может, на моих друзей с ножом кинетесь? Кто вас знает?» Я с вами вообще второй день только разговариваю и до сих пор не уверена, что делаю это правильно. Блин, да я уже столько времени пытаюсь выпытать, как поступить, а вы мне пока ничего конкретного не сказали. Особенно о том, когда можно это делать, где и с кем, и как долго я должна отсутствовать в собственном теле. До утра хоть успеем? У Аса, кажется, пропал дар речи. «Ты хочешь попробовать?» «Конечно. Чего время терять?» «Сейчас и попытаемся, если, правда, я пойму, как это делается. Только сперва дайте мне слово, что я не пострадаю, и пообещайте, что будете мое тело беречь, иначе никакого эксперимента не будет». Тени опешили так, что мне их стало почти жалко. «Но время-то не ждет. У нас его осталось только до утра, чтобы попытаться что-нибудь исправить и избавить, наконец, моих друзей от угрозы быть испитыми до дна». «Если для этого мне придется поверить столетним призракам, или сколько им там лет исполнилось, то я это сделаю», предварительно убедившись, что меня не напарили и что я действительно сумею вернуться. «Ну», — неторопливо притопнула я, — «вы решили?» Ас, все еще глядя на меня диковато расширенными глазами, выступил вперед и торжественно поклонился». Мы клянемся, что не причиним тебе вреда и сохраним твое тело в целости и сохранности, невзирая ни на какие причины. Мы клянемся, что не имеем намерения избавиться от тебя и обещаем, что позволим вернуться обратно в тот же миг, когда ты сама пожелаешь. Договорились. Только у меня одно условие. Сначала я попробую с тобой, с одним, чтобы знать, чего ждать и быть готовой к последствиям. Если все закончится благополучно, повторим попытку, а там посмотрим, как пойдет. Хорошо? Да, госпожа. Меня зовут Гайда, напомнила я. Раз уж вы нагло подслушивали все наши разговоры, то должны и помнить мое имя. Мы помним, но раньше нам было запрещено окликать хозяина, тем более по имени. Приказ отменяю. Обращаться напрямую разрешаю, даже днем. Так что не стесняйтесь и говорите о проблемах сразу. Все ясно?» «Конечно». Облегченно вздохнули тени. «Тогда поехали». «Ас, иди сюда». Я настороженно проследила за неуверенно подлетевшей тенью. «Не укусишь меня ненароком? Не надо за тобой следить, чтобы клыками не впился, пока я отворачиваюсь?» «Не беспокойся». Ровно ответил Ас, сверкнув жутковатыми глазами. «Теперь не сорвусь». «Возможность вернуться в мир для меня гораздо важнее, чем сиюминутное удовольствие». «А кушать меня заживо для тебя удовольствие?» «Огромное». Так же ровно кивнул он, испытывающий на меня взглянув. «Ты не боишься?» «Боюсь», — призналась я. «Но просто не вижу иного выхода и надеюсь, что вы, как и Хварды, умеете держать слово». «Мы знаем, что такое честь. Еще не все забыли». «Это хорошо». А теперь говори, что делать, пока я не передумала. В проруб лучше прыгать с разбега, а то помедлишь и не решишься никогда. Вот и я с разбега хочу, иначе вы сто раз пожалеете, что не убили меня вчера. Раз прикусил губу, по крайней мере мне так показалось, а потом очень осторожно взял меня за руку. Я вздрогнула, потому что все время боялась, что он не настоящий и его пальцы пройдут сквозь меня как дым. Но опасения оказались совершенно напрасными. В этом странном месте, созданном магией браслета для тени и их хозяев, я могла его и оттолкнуть, и пихнуть, и даже плюнуть в лицо, не опасаясь промахнуться. Как, впрочем, и они. Я аккуратно сжала широкую ладонь тени, послушно закрыла глаза, слушая ее тихий шепот, мысленно открыла перед ней нужную дверь и... провалилась в бездонный колодец во внезапном ужасе понимая, что совершила страшную ошибку.